Глава 68. Разборка чемодана, естественно, смогли заняться не сразу. А когда смогли, начались удивления Свиридовой. Да что же это такое? возмутилась Наталья. «Неужели я все забыла в гостинице Гуанчжоу?» То есть выяснилось, что ничего ценного или хотя бы забавно интересного для Кавригина во втором чемодане не нашлось. Но если только халат с шаолиньскими монахами в бойцовских позах на темно-синих сумерках шелка. Халат Кавригин молча не одобрил. Половину чемодана занимали прозрачные пластиковые пакеты с костями, сушеными травами, в частности, ростками бамбука, панцирями морских гадов и увядшими лягушками. «Это еще что такое?» — спросил Кавригин. «Оказалось, наборы традиционных лекарств. Какие предстояло еще отваривать или вымачивать?» «По заказам болящих», — пояснила свиридова «Но один из отваров буду готовить для себя. Чтобы ты был мною доволен». «Я и так тобой доволен». — сказал ковригин Твое тело ни в каких китайских отварах не нуждается. — Но что я тебе-то купила? — суетилась у чемодана Сверидова. — Или не купила? Что ты мне заказывал? — Ничего я не заказывал, — сердито сказал ковригин Если только местного дракона, в шутку. Вот — Вот-вот, — обрадовалась Сверидова. Я тебе купила живого водяного дракончика из Желтого моря. Взяла его в мешке с водой, но на таможне в Гуанчжоу его отобрали. Отправили на экспертизу. Сказали, что если все по закону, его доставят в Москву. Где же мы его будем держать? Озаботился Кавригин. И чем кормить? Впрочем, в связи с побратимством его можно будет отправить в Сиништур и там пристроить водоем и ресторан на «А что?» — воодушевилась Сверидова. «Это может быть очень красиво». «Да», — представил себе Кавригин. «Окажутся в зале тортиллы в водоеме под фонтаном чан-джоуский дракон и тритона лягушкостик. Кто кого сожрет? Или станут хозяйничать вместе?» «Ну вот», — сказала Сверидова. «Тут еще несколько вееров, забирай все». Раздаришь поклонницам произведения искусства. На некоторых, кстати, мелкие драконы, вроде шпрот». «Сколько у задержанного на таможне зверя?» спросил Кавригин. «Было лап». «Не знаю», сказала свиридова «Вроде бы семь». «Но неужели я должна была пересчитывать ему лапы?» «А что в этом пакете?» «Ба, да тут игрушки! Панды, драконы! Вот у них и считай лапы!» Панды были из искусственного меха, чем-то плотно набитые, возможно, что и опилками. Гибкие драконы изготовили из неизвестного Кавригину пластика. «Поиграешь такими монстрами, неведомо из чего», — сказал ковригин — «и зачастишь в туалет, а может и волосы повыпадают». «А ты пореже играй, делами занимайся, а то всем недоволен». Чанчжоуские драконы по виду были из разных пород или кланов. Кавригин принялся изучать их и считать их лапы. Но Свиридова заставила его прекратить исследование. Подсела, положила руку на его плечо. «Разобраться в драконах у тебя будет время». «А сейчас, милый Сашенька, расскажи мне, о чем ты любезничал со своей литературной секретаршей Лоренци Казимовной» ни о чем существенном сказал ковригин пытался получить объяснение неким событиям не получил почему ты не подозвал меня к телефону нахмурилась свиридова испугался ты в те минуты вытирала слезы якобы бедола гихмелевй но ты хоть сказал этой лоренце казимовне о моем желании переговорить с ней тебе это надо надо — решительно заявила Свиридова. — В связи с открывшимися сегодня новыми обстоятельствами. — Ну и звони ей. Это даже интересно, — сказал ковригин Хотя, полагаю, что делать этого сразу не следует. — Мне некогда ждать, — сказала Свиридова. — Давай номер мобильного. Свиридова пыталась дозвониться до Лоренце Казимовны минут сорок. В ответ тишина. «Ни разу даже не было произнесено, абонент временно недоступен». Свиритова бронилось но, оглядываясь на Кавригина, матерные слова на волю не выпускала. Кавригин пожалел ее, и чтобы натура Натальи получила облегчение и текстовую поддержку, сходил на кухню, выпил пиво. Вернулся, поинтересовался, услышала ли она хоть раз пошла в баню. «Нет» ни разу не услышала. Тогда и не надо сегодня звонить, заключил Ковригин. Может быть, согласилась Еридова. Но ведь какое ко мне неуважение? Или это ревность, Ковригин, а? Ты ведешь себя как старомодная барышня в матроске, сказал Ковригин. Лучше расскажи, кто негодяй, превративший Хмелёва в бедолагу. «А ты будто не знаешь». Сверидова все еще была раздосадована неуважительным отношением к ней какой-то Лоренци, к тому же Шинель. «Наташ, успокойся», — сказал Кавригин. «Она, может, и кино не смотрит, и не ходит в театр. И ничего не знает о твоих заслугах перед Отечеством». «Не издевайся», — резко сказала Сверидова. «Не причиняй мне боль». «По мне этот негодяй тобой не названный Ничтожество и мелкий плут. Это для тебя он ничтожество, вызывающее жалость, сказала Сверидова. Сам-то он не считал себя ничтожеством. А в последнюю пору его самомнение чрезвычайно раздулось. Вот что услышал Кавригин. Естественно, из недавних исповедальных слов Хамелевый. Вот что он вспомнил. Вот что он предположил и навообразил. Действительно, в студентах и годами позже Юлик Блинов выглядел неудачником. Дырявым шарфом своим и в жаркие дни перебрасываемым на плечо напоминал непризнанного гения Бензинова-Керосинова из довоенного музыкального фильма. Теперь-то, понятно, вакобенивался. Вежливее скажем и родствовал вполне обдуманно то есть ему длинно нескладному тощему нелепому будто бы вечно голодному из за пустоты в карманах выгоднее было жить неудачником хотя и сам Кавригин ходил в полунищих студентах и надо было кормить близких и себя естественно он то Кавригин никогда не ныл не искал покровительства Боялся вызвать сочувствие к себе, способное оскорбить. Писал и писал ночами. Рассказы, сценарии. Опробовал жанры, рвал рукописи и писал дальше. Днями же в свободные часы мотался по Москве пронырый репортером. Серебил вопросами неизвестных ему людей ради добычи информации для новостных газет, что из-за его природной застенчивости Было делом почти болезненным. Друзья у Ковригина, понятно, имелись, но привязался, прилип к нему нелепый провинциал из Нижнего Ломова Пензенской области Блинов. И отогнать или хотя бы отодвинуть его от себя Ковригин не сумел. Учился и проходил практики в газетах Ковригин легко. Получил даже красный диплом в его профессии совершенно ненужной. Юлик Жаблинов стипендии вымаливал, брал экзаменаторов измором. И почему бы удачнику Ковригину было не взять под свое крыло невезучего однокурсника? Теперь-то он понимал, что чувство превосходства над Блиновым и поддержка бедного Юлика приносили ему Ковригину чуть ли не эгоистическое удовольствие. Ощущение себя как сильного и благополучного человека. А Блинов попытался даже приблизиться к Антонине с намерениями, но та только губы скривила.